Глава 6. Его высочество изволили ужинать и не желали наслаждаться пищей в одиночку. Ты снова пугаешь слуг, ухмыльнулся Шаринас, и два прислуживавшие за столом мальчик-слуга отошёл. Всего лишь рисую, пожал я плечами, принимая за трапезу. Что за магия наложена на кисти? Сила, вера, магии в этом мире нет. Не знаю, так как они не мои. Ухмылка стала ещё шире. Скажем так, я их получил в дар и решил порадовать свою любовницу. Действительно, кому же их нести, как не мне? Ночь прошла бурно, впрочем, как обычно, с Шеренасом. Уже под утро так и не заснув, я недовольно пробормотала. Во время наших редких встреч ты был намного сдержаннее. Мы не видим смысла выставлять на показ свой эти пираминд, блеснул зубами мечтатель дантиста. Зато теперь ты понимаешь, почему и человечки и эльфийки согласны стать нашими любовницами. В сексе мы лучшие. И от скромности точно не помрёте, фыркнул я, зевая. В ответ привычный смешок. Ты язва. Мне нравится, когда ты не скрываешь эмоций. Утро началось черезчур рано. Непростительно довольный собой кронпринц дождался, когда я в виде наряженного в платье зомби пройду через арку портала, почему-то бросил: "Развлекайся, родная, я скоро". И оставил меня в знакомом пыльном холле одну. Видимо, недосып всё же сыграл свою роль, потому что первые секунды я осматривалась, пытаясь понять, когда же мои несчастные мозги встанут на место.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 Я не призрак, язык ворту ворочался, а вот мозги в очередной коробке нет. Я иллю-зия. Надо же, выговорила. Обе хозяйки сделали осторожные шаги ко мне, на мое плечо легла рука. Одна. Живая, изумленно заметила Лисия. Тут же уже более теплым тоном добавила. Отвратительно выглядишь. Чувствую себя так же. Дракон...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 Лисе больше не раздваивалось. Я кивнула. Отлично. Тогда пойдём поедим. Заодно расскажи, как ты тут ощутилась. Гостеприимная хозяйка взяла меня за руку и как маленького ребёнка провела в обеденный зал к накрытому столу. Мясные блюда чередовались с овощами, нарезки с фруктами, отдельно выпечка и слабоалкогольные напитки. Понятия не имею, на какую армию был рассчитан завтрак. Я отодвинула к от себе тарелку через 5 минут. Если буду так питаться, а вообще отличная идея. Ты не знаешь, драконы пышек любят? «Есть?» «Нет», усмехнулась девушка. «Рассказывай, как так получилось, что ты теперь вместе с кронпринцем?» «Прибить его не могу, сбежать некуда, вот и приходится». «Рядом», пробормотала я. Лисия слушала, не перебивая. Когда я закончила, сверкающе качнула головой. «Нет, намеренно он тебя не унижает, даже в случае с платьем. Женщины драконов могут позволить себе хоть ночной рубашке в человеческом обществе появиться. А то, что ждал реакции, ждал восторга». Ты, Вера, чересчур сроднилась с этим миром, не споря, стала жить по его законам, а кронпринц предпочитает образ жизни, близкий к тому, что у тебя был в том мире. Спать по ночам не давать – это тоже образ жизни, – воршливо поинтересовалась я. Это эгоизм с его стороны, он-то уж точно за ночь не устал, а о тебе не соизволил подумать, отмахнулась сверкающая и уставилась на блюдо с пирожками. Как считаешь? Хотя нет, не буду рисковать. Так вот, твой любовник живет так, как привык, не ограничивая себя ни в чем.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 как и в том, что отправил он тебя сюда не случайно. Явно что-то затевает в вашем временном жилище здесь. Зачем вообще нужно это жилище? Он же порталами везде ходит. После двух бокалов армила, выпитых за обедом, голова вешу мела, но напиток не подвёл, напряжение действительно ушло. Не знаю, пожала плечами Лися. Возможно, и правда хочет ненадолго разлучить тебя с сыном, или же помещение нужно, но оставлять его без присмотра, как он принц не желает. Сверкающая поднялась. Пойдём, пройдёмся. Нечего в четырёх стенах сидеть. Несколько пасов руками, и вот уже мы обе трезвые выходим из дома. Я в тёмно-синем брючном костюме, Лися в костюме коричневого цвета. Езели на глаза и шатенки выбранный цвет не шёл, но похоже сверкающая мало думала своим имиджем. Весна, наступившая на пустынных землях, радовала взору молодой листвой, сочной травой и птицами, парившими в небесах, размерами похожими на земных динозавров. Спикирует это копернатое существо вниз, пару раз щёлкнет зубастым клювом и привет боги. Держи. Лися вытащила из кармана и протянула мне пузырёк с бесцветной жидкостью. Некоторых эгоистам надо стоять на месте. Захочешь, чтобы ночь ему запомнилась надолго, сделай пару тройку глотков, но только сначала подумай, оно тебе точно надо. Что это? Я приняла пузырёк и опустила его в карман наряда. Настойка высвобождающая чувства и эмоции. Не алкоголь, чистые травы. Девушка хищно улыбнулась. Для тебя последствий особых не будет, максимум выплачешься, а вот он повеселится и на следующее утро убьёт тебя. Не убьёт, улыбко растянул за ухо до уха. У меня сейчас надёжная защита. Самоуверенность, как и любопытство, сгубила не одну кошку. Спорить я не стала, смысла нет. Раз моя собеседница уверена в своих силах, что ж, остаётся только пожелать ей удачи. А я, наверное, мне действительно нужно иногда сбрасывать напряжение естественным способом.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 Драконы свои женщин показывают редко. А ты с ними встречалась? Когда, удивилась я, силясь припомнить, в какой обстановке и при каких условиях происходила подобная встреча. Служанки, ответила моя спутница. Они ведь тоже драконицы. Понятия не имею, пожала я плечами. Я на них не смотрю. Лисис подткнулся и с трудом удержал равновесие. Знаешь, Вера, ты полна сюрпризов. Чем тебе не угодили несчастные девушки?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 Так что, поверь, не нужно бояться рассматривать служанок. Ответить на последнюю фразу мне было нечего. Дракон забрал меня ближе к вечеру. Он появился у сверкающей, явно не в лучшем состоянии настроения. Под глазами круги, губы плотно сжаты, на щеках щетина, будто неделю не брился, одежда в пыли. Признаться, я первый раз видела любовника в подобном состоянии. Портал, и вот уже мы в просторном особняке с высокими потолками и запахом полной стерильности. Второе меня напрягло. Появилось ощущение, что этот дом до нас тщательно отмывали. Хотелось бы, чтобы не от чего-то потустороннего. Мое живое воображение с готовностью подсунуло своей хозяйке картины а-ля Стивен Кинг. Не удержавшись, я вздрогнула. «Что-то не так?» – повернулся ко мне Шерри Нас. «Такое ощущение, что мы на кладбище», – честно ответила я. «Ни звука вокруг, ни единой души. Кого и гляди, нежить из углов начнет появляться». «Кисти, Вера, только кисти помогут тебе», – устало вдохнул мужчина. «Нет, здесь нежити. В домах, предназначенных для драконов, ее никогда не бывает». Будто привлеченные звуком его голоса из дальней двери показались слуги. Мы с Кронпринцем разошлись по купальням и встретились только через час, за ужином. Выглядел дракон намного лучше, а значит, я правильно сделала, когда, немного посомневавшись, выпила три глотка из заветного пузырька прямо перед выходом к столу. «О чем можно говорить с тем, кто не прислушается к тебе и не понимает твоих чувств?» «Правильно, ни о чем». Поэтому мы молчали. Мясо, рыбы, овощи, ягодный морс всё шло своим чередом. Наконец, Шаринаса отодвинул тарелку, откинулся на спинку кресла и внимательно посмотрел на меня. "Ты чрезчёрст сегодня молчалива". "Я не знаю, что сказать", ответила я правду. "Например, перечисли темы, на которые вы общались вместе со спутницей, мой дракон. Семья, дети, высший свет, драконы, моё хобби", как примерно девочка откликнулась я. "Коронпринц", сощурил глаза. "Опять извишь". Вера, ты не пыталась просто жить без своего этого яда в голосе. Пыталась, кем нулы я, пока ты не появился и не забрал меня из семьи. В ответ наглая усмешка. Семьи? Какой семьи родная? Ребёнок это семья, потому что кроме ребёнка у тебя нет никого. Твой бывший муж тобой не интересуется. Когда ты наконец поймёшь, что в этом мире оказалась по вине богов, по их же вине я сейчас сижу с тобой, перебила я любовника и досадно дёрнула плечом. Меня притащили сюда, не спрашивая и что. Какой альтернативой я получила за мушество? Необходимость находиться на побегушках у одного из богов, а потом, когда стала не нужна, меня просто подложили под тебя, причём всем миром, чтобы задобрить такого злобного и страшного полубога. А я? Меня саму кто-то хоть раз спросил? Что ты пила? Нахмурился Шаренас. Морс чист. В комнате у тебя алкоголя нет, значит, лисе. Что она тебе дала?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 Я нахмурилась, но восьмя, как говоря, не радовала. «Вера, не знаю, что ты уже придумала, но в этой ситуации моей вины нет», — умыкнул Шаринас. «Поговорим?» «Боишься снять контур?» — скизвила я. В ответ еще одна ухмылка и разноцветные искры окружавшей дракона исчезли. «То есть контура уже нет? Отлично!» «Боги теряют силу!» Вроде всего три слова, но о мессе я мгновенно забыла. Боги, являясь неотъемлемой частью этого мира, на них, как на китах и черепахах, держалось всё вокруг. Именно благодаря им, как бы пафосно это ни звучало, на данной планете существовала жизнь. И если боги теряют силу, по коже пробежал мороз. Умирать мне не хотелось. Прониклось Тивнул дракон, наблюдая за моей мимикой. Здесь, в пустынных землях, творится нечто странное, в результате чего каждый из богов чувствует себя всё слабее. Мне нужно выяснить причину и устранить её, чем быстрее, тем лучше.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 хотела ли я? Конечно. Вот только я мечтала выпустить пар, слегка поколечив всесильного мага. Тот же считал, что его собственная шкура должна быть неприкосновенна. А потом мы поднялись на третий этаж по винтовой лестнице с искрутыми ступенями, а затем любовник предупредительно открыл передо мной дверь в одну из комнат. В течение часа меня прилежно вываливали в пыли и грязи. Его высочество решил скинуть напряжение, не придумал ничего лучше, как отправить вместе со мной в собственный спортзал, расположенный в этом же доме. Спортом я заниматься не любила, мышцы моей вермишелю, конечно, не были, но после тренировок с ширина сам все, что я могла, это лежать в кровати и тихо постановать. Тем более, действие напитка закончилось, ко мне вновь вернулся мирный настрой. Кронпринц, посмеиваясь, недолго понаблюдал за поверженной любовницей, затем повернулся и ушел в свою спальню. Я честно сообщил ему с шпином свои мысли на этот счет. Утром я познала все прелести занятий спортом. Тело ломило нещадно, причем болело все, даже то, что никогда болеть не должно.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 Почему ты до сих пор не замужем? Поинтересовалась я, стараясь как можно более открыто, рассматриваю служанку. Шатенка, волосы даже собранные в хвост до пояса, голубоглазая, как кокосная, в общем, самое то для местных приюрели женихов. Я полукровка, госпожа, пробормотала явно задаченная моим вопросом девушка. И что, не поняла я. Нас не берут жоны, госпожа. Да и господин решил оставить меня, последовал ответ. Так,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 Ну что сказать, даже здесь дракону умудрялся жить на широкую ногу. Три этажа, уймы комнат, в большинстве шикарная обстановка. Своя библиотека, бассейн. Вот кто объяснит мне, зачем здесь на этих землях лорду Панат были такие изыски? Лениво пожевав овощной салат и нечто мясное, похожее по форме на земные фрикадельки, я отправилась в комнату с кистями, как окрестила её Нира. Настроение было странным. С одной стороны, каждая клеточка организма твердила о необходимости отдыха, с другой, окажись поблизости Шеренас, я справилась бы и без настойки Лисии. Но дракон отправился разбираться со ступниками и их силой, поэтому всю свою усталость я выплеснула на холст. Закончив работу, я внимательно осмотрела картину, осталась с довольно полученным результатом, подхватила в холст подмышку и направилась в спальню к любовнику. Комната, оформленная в красно-коричневые цвета, не запиралась. Пока. Что ж, это большой промах со стороны Шеренаса.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 Нира увидела человека со сломанной шеей, хотя и рисовала и я совсем не то. Это кисти, да? Я зевнула ещё раз. Они позволяют каждому, кто смотрит на картину, увидеть что-то своё, хмм, собственные страхи. А, кстати, у драконов есть страхи или вы все бесстрашны? Вера оборвал мою болтовню Шеренас. Что на картине? Что вам будет угодно, мой повелитель? Насмешливо блеснула я глазами.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 Вера, ты меня слышишь? Серинат, что происходит? Вместо ответа задал встречный вопрос. Смертники и те выглядят лучше тебя. Дракон скривился. Спасибо. Я рад, что ты оценила. Вера, ты всё поняла? Кроме Лиси, никого не пускай. Вера. Поняла, кивнула я. Отлично. Вера, посмотри на меня. Я послушно подняла глаза на любовника. Он наклонился Крепко поцеловал меня в губы, затем открыл портал и исчез. Я растерянно моргнула. Что это было? Лисию я ждала с нетерпением, мечтая хотя бы с приятельницей выпросить необходимую информацию, так как слуги были не вменяемы. По коридорам они носиться перестали, но на уклики и приказы никак не реагировали, предпочитая вместо этого или рыдать, или ругаться. Сверкающая и правда появилась через полчаса, порталом, прямо в моей спальне. Выглядела она не лучше слуг, но хотя бы могла отвечать на вопросы.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 Я сначала решила, что нарисована смертница, потом пригляделась птица. Она на самом деле целуется влюблённый, пробормотала я недовольно. Это работа тех самых кистей, что подарил дракон, если бы опытным посмотрела на меня гостья. Я кивнула.